Глава 24. Я сказал, что их осталось двое. Разумеется, мы остались втроем, но меня едва ли можно считать полноценным членом этой компании. Если не считать редких обращений ко мне сына, то можно сказать, что я оставался все это время невидимым. К счастью, если бы не это печальное в своей сути обстоятельство, страницы, которые вы видите, никогда не были бы написаны итак на чем мы остановились макс и кассандра стоят неподвижно шериф только что вышел я тоже сижу неподвижно это понятно первый нарушила молчание кассандра наконец он ушел с облегчением проговорила она не тех слов я ожидал от нее макс ничего не ответив Молча направился к бару. На лице его застыло выражение враждебного презрения. Дойдя до одного из легких стульев возле бара, Кассандра буквально упала на него со слабым стоном и сбросила с ног туфли. Вздохнув, она принялась массировать пальцы ног. Стоя у бара, Макс достал из раковины бутылку виски, выпавшую ранее из рук Гарри, вылил ее содержимое, и выбросил пустую бутылку в мусорную корзину. Я с любопытством наблюдал за тем, как он открыл дверь Цубара над стойкой, достал бутылку, вытащил пробку и налил себе в бокал бренди. Залпом опрокинул содержимое бокала в горло, отдышался, налил вторую порцию и стал пить не спеша, мелкими глотками. «Ох, наконец!» Довольный, — проговорил он. «Что же тут происходит?» — удивился я. Кассандра хихикнула. «Я думала, меня хватит удар, когда он надумал целоваться на прощание», — произнесла она. «Ты с таким трудом отклонила его предложение уехать вместе», — недовольно сказал Макс. «Ничего не понимаю. Просто он застал меня врасплох. Непонятно разве?» — защищалась она. И снова хихикнула. «К тому же такое экстравагантное предложение!» Продолжала Кассандра с искренним смехом. «Особенно в том, что касается постели!» Еле выговорила она. Ее веселье резко оборвалось, и она бросила на Макса откровенно неприязненный взгляд. «Мой мозг отчаянно трудился, пытаясь понять, что же тут все-таки происходит?» «Ты так убедительно умолял меня не оставлять тебя!» произнесла она, — в высшей степени правдоподобно. Макс прикончил второй бокал бренди, не торопясь налил третий и с бокалом в руке направился к стулу, на котором сидела Кассандра, глядя на нее с нескрываемым отвращением. «Отличное зрелище!» — насмешливо произнес он. «Абсолютно великолепное!» «Зрелище!» — Что ты от меня хотел? — спросила Кассандра. — Из того, что я получил, абсолютно ничего, — прозвучал ответ Макса, ввергший меня в еще большее недоумение. И он указал на книжные полки кабинета, за которыми скрывалось святилище Аделаиды. — Какого черта было устраивать представление с этим? — гневно спросил он. — И демонстрировать этому подонку то, что я скрывал ото всех. Его черты лица исказились от бешенства. «Но прежде всего, я хочу узнать, откуда тебе стало о нем известно?» — требовательно спросил он. «Мне ничего не было известно», — защищаясь, произнесла Кассандра. «Велась игра, причем в соответствии с инструкциями». «О чем они говорят?» Мой мозг был не в силах разрешить эту загадку. «Скажи лучше вопреки инструкциям». «Все висело буквально на ниточке», — бушевал Макс. Он показал на камин. «Уже то, что этот остолоб чуть не наткнулся на нашу тайну, было ужасно. Так тебе понадобилось лезть туда же и наводить его на это место еще раз. Ты что, не в своем уме?» Теперь выражение ее лица было таким же злобным. «Мне что, и рассердиться нельзя?» — пробормотала она. — Понятно. Сын с еще большим презрением глянул на Кассандру. — К счастью для тебя, твоя злость мигом испарилась, а то бы тебя уже сегодня упекли в тюрьму. — В какую еще тюрьму? — вскричал я мысленно. Макс рухнул на другой стул, полностью обессиленным, глотнул бренди. Без этого мне не прийти в себя, — пробормотал он в полголоса. Затем тяжело вздохнул и выдавил презрительную улыбку. «Я думал, шериф никогда не наткнется на этот портфель, который я специально оставил, чуть ли не на самом виду. Он мог бы неделю его искать и не найти». Макс опять вздохнул и потер глаза. «Но как бы то ни было, — продолжал он, — дурачить этого типа и в самом деле великое достижение». Мне его даже становилось жаль временами. Он старался изо всех силенок. К этому моменту мой мозг отказался строить догадки, было ли это бессилие последствием перенесенного удара, или я просто отупел с возрастом. Снисходительность Макса опять сменилась злостью. «Не могу поверить!» — снова набросился он на Кассандру. что после всей нашей дотошной подготовки твое выступление оказалось столь некомпетентным. Очевидно, тот небольшой талант, который я у тебя все-таки признал, не существует. Одну минутку, — встрепенулся мой мозг, кажется, забрежила догадка. Судя по тому, как резко Кассандра вскочила с места, действительно было сказано что-то важное, Резким движением сдернут с головы парик, под которым обнаружились темные, по-мужски коротко подстриженные волосы. Еще одно движение, и она, распахнув блузку, расстегивает спереди крючки бюстгальтера и швыряет его на стул. Я успеваю заметить резиновые подушечки, поддерживавшие его формы. Я вижу, что это совсем не она, а он. «Ибо перед моим сыном стоит Брайан Крейн и хриплым, низким голосом с ненавистью цедит. «Твой талант тоже сильно выдохся, Макс!»» Бросив эти страшные слова, он широкими решительными шагами направляется в вестибюль и громко захлопывает за собой дверь. На сцене остается одно действующее лицо. Бесчисленные вопросы кишели в моем мозгу, требуя ответов, но все они сводились к одному. Была ли единая цель во всех событиях этого дня и что кроется за странными поступками действующих лиц? Больше всего меня угнетало то, что Макс не подошел ко мне и не объяснил происходящее. Я находился тут потому, что этого хотел он, это было ясно. Но по какой причине? Вразумительного объяснения мнение было дано. Почему же в таком случае меня заставили пройти через эти испытания? Через всю эту страшную цепь загадок без всяких объяснений? Сын даже не смотрел в мою сторону. Вместо этого он упорно глядел на дверь вестибюля, и лицо его ничего не выражало. Почему я вынужден? Один сражаться с догадками, не имеющими ответов. Через некоторое время Макс поднялся и медленной походкой направился к камину. Его движения напоминали движения человека, сраженного старостью и горем. Несмотря на сумятицу, царившую в моем уме, я не мог не чувствовать боли, видя его в таком состоянии. Наконец... Он остановился перед портретом своей давно умершей жены. В комнате к тому времени стало так темно, что ему пришлось включить светильник, расположенный над полотном. Мягкий поток света ложился на тонкое лицо Аделаиды. Макс долго не сводил с него глаз. Лицо его выражало одно лишь страдание. «Это неправда», — прошептал он. Я всегда любил тебя, Аделаида. Всегда. Он подавил подступивший горло рыдания. Просто я не знал, что ты была больна в тот вечер и не могла работать, — говорил он, обращаясь к портрету. — Конечно, мне следовало догадаться, но ты же знаешь, каким я бываю перед выступлением. Не могу думать ни о чем другом. — Это правда, — мысленно согласился я. В эту минуту раздался оглушительный раскат грома, и Макс сильно вздрогнул. Вспышка молнии озарила его побледневшее лицо. — Прошу, поверь, тебе следовало сказать мне о том, что ты нездорова. Я бы ни за что не выпустил тебя на сцену, если бы хоть тень подозрения закралась в мою душу. Ты ведь сама знаешь, что это правда. «Можешь проклинать меня за то, что я вел себя как последний дурак, но то, что с тобой произошло, было случайностью, ужасной, но случайностью, клянусь тебе в этом!» Тут он не смог подавить рыдание. «Аделаида!» — прошептал он. «Пожалуйста, прости мне это!» Он почти в беспамятстве прислонился головой к стене, подавленный. и чувством вины и горькими воспоминаниями затем выпрямился стиснул зубы выключил свет сделал несколько шагов вдоль стены и подошел к тому ее участку, который так тщательно изучал шериф пытаясь нащупать что нибудь подозрительное прикоснулся к какому то выступу в камне затем убрал руку и взглянул на меня несколько минут пристально смотрел. размышляя затем направился ко мне нехорошо видеть еще и это падре пробормотал он тебе и так сильно досталось сегодня и развернув мое кресло повез меня в вестибюль после всего что произошло горько подумал я ты еще хочешь лишить меня зрелища кульминации мне показалось что какой-то странный звук вырвался из моей груди, отголосок того протеста, который я так хотел выразить. Но, может быть, мне это только показалось. Я так никогда и не узнаю, издал ли я на самом деле тот звук. Совершенно точно. Мне известно лишь то, что Макс неожиданно остановился и опять пристально уставился на меня». «Скажи мне, что ты собираешься делать?» — молил я его взглядом. Смог ли он прочесть это в моих глазах? Кто знает. Но он внезапно передумал и остановился. «Нет», — произнес он, — «сильно или не сильно, но ты имеешь право узнать, что сегодня случится. Это будет справедливо, учитывая все обстоятельства». Появилась ли на его лице в этот момент улыбка, или мне это опять померещилось? Может быть, она была очень слабой, но все-таки я мог бы поклясться, что... Кроме того, — решительно продолжил он, — я хочу, чтобы ты увидел результат. Он развернул обратно мое кресло и поставил его таким образом, что я оказался лицом к высокому панорамному окну. Сын. Обратился я к нему мысленно. «Разве ты не объяснишь мне, зачем тебе было нужно, чтобы шериф считал, что Кассандра оставалась в живых в эти часы?» «Нет, он ничего не стал объяснять. Просто оставил меня сидеть здесь, а сам вернулся к камину, к тому самому участку каменной стены подле него, на который он теперь сильно надавил. Я сжался». неужели мышцы послушались меня на самом деле услышав отчетливое металлическое клацанье у того самого окна возле которого я сидел господи подумал я что же я за старый дурак подобный трюк выполнял когда то гудини причем с огромным успехом назывался этот номер девушка из деревни суть его состояла в том что сидящая перед окном невысокая девушка неожиданно исчезала. Согласно версии Макса, то, что казалось настоящим окном, выходящим на озеро и беседку на его берегу, вовсе не было окном. Это был огромный экран, изображение на котором было отражением двухсторонних зеркал, встроенных в раму окна ПВ. Сейчас, когда аппарат выключили, изображение изменилось... И озеро исчезло из глаз. То, что появилось вместо него, представляло собой морозильную камеру, приблизительно четыре фута шириной и три глубиной. Высота ее равнялась высоте самого окна. Внутри этой камеры находилась подвешенная на веревке, завязанной на груди, Кассандра де Лакорте. Черты ее лица. судорожно исказившаяся и покрытой бледностью, отметила своим перстом смерть.